Глава двадцать четвёртая. Эрика. Мне не хочется находиться в томительном неведении, но в то же время я не знаю, как подступиться к Багратову. Он словно нарочно избегает моего общества. Прошло уже почти две недели с момента его ранения. Я не видела Багратова с того самого дня, когда он пришёл в мою спальню, чтобы получить нужные для него ответы. Внутри поселилась тоска и отчаянное желание увидеть его, во что бы то ни стало. Но мне приходится лишь ждать его милости и собирать крохи сведений о фактическим муже. Я знаю, что Багратов уже покидает дом обычно в ночные часы. Однажды засекла момент, когда он покидал дом с сопровождением большого числа охраны поздно ночью и вернулся лишь под утро. Может быть, у него имеются криминальные дела, о которых мне лучше не знать. У меня не получается разболтать его молчаливых охранников. Кое-какая иллюзия общения налажена только с циклопом. Может, с него и начать? Тебе сюда нельзя, слышится резкий голос циклопа. Я вздыхаю и снова останавливаюсь на невидимой черте. Переступить за неё значит разозлить циклопа дежурившего сегодня. За широкой спиной охранника длинный коридор с множеством комнат. В одной из них скрывается богаратов. Я знаю, и что ни одной весточки о том, как чувствует себя твой шеф. Он жив. Сегодня чувствует себя лучше, чем вчера, скупa отвечает циклоп. Хорошо. Передашь ему это? Протягиваю плетёную корзинку с выпечкой. Хочешь отравить шефа? подозрительным тоном спрашивает Цикло, поглядывая испечённые мной маффины. Как бы я это сделала? Не знаю, но женщины изобретательны, унеси это. Они не отравлены, взлись я и откусываю от одной из маффинов. Видишь? Ты могла заранее это предугадать и взять не отравленный. Могу откусить от каждого или просто выкинуть? в сердцах произношу я, разочаровываясь в другую сторону. Оставь Просит Циклоп. Проверю по данным камер, что ты вытворяла на кухне. Удостоверившись, что я не планировала отравить Багратова, Циклоп подвигает к себе корзинку с миная маффины. Баграту, нельзя ей сладкое сейчас, объясняет он. Твой шеф планирует появляться или будет затворником? Циклоп молчаливо пожимает плечами. С этого дня начинается моё паломничество к охранникам, когда дежурит Циклоп. Через 3 дня я выяснила, что больше всего Циклопу нравятся черничные маффины. В ответ Циклоп снабжает меня крупицами сведений вроде тех, что у Повязку сняли, и Багратов постоянно увеличивает физические нагрузки, стремясь как можно быстрее прийти в форму. И всё, уточняю я, глядя на опустевшую картинку. Это всё, что ты можешь сказать за гору маффинов? «Качество и количество не всегда взаимосвязаны», — даёт туманный ответ циклоуп, из чего я делаю вывод, что он просто издевается надо мной. Возможно, даже по приказу самого Багратова. «И ещё один круг Эрика!» Я вздрагиваю от командного тона и резко оборачиваюсь, едва устояв на ногах. У кромки беговой дорожки стоит сам Багратов, сверляя меня тёмным взглядом. Я подхожу к нему, переводя дыхание. «Я не могу. Наклоняясь к сумке, чтобы взять полотенце и оттереть пот, но эффективный мушёлок сдвигает сумку в сторону носком ноги. Ещё один круг. Марш. Радость от его появления и выздоровления как не бывало. Я уже и так выжата словно лимон, но приходится сделать ещё один круг по специальной беговой дорожке, расположенной в спортивной зоне на территории дома Багратова. Теперь всё, спрашиваю я, едва не валюсь с ног, завершив пробежку. Всё. «С завтрашнего дня ты бегаешь по утрам со мной». После этих резких слов Багратов разворачивается в сторону дома, удаляясь от меня. «Твоё затворничество закончилось?» — спрашиваю у него вслед и спешу за ним, подстраиваясь под его шаг. «Нет, я не был в затворничестве». Багратов нарочно говорит короткими фразами, добавляя к каждому из них колких интонаций. «Не был?» — озадачено хмурюсь я. Но как же циклоп он охранял? Он охранял коридоры, но комната по большей части пустовала. Да, я лежал под капельницами дня 3, это слишком. Всё это фарс, но как изумляюсь я. Это мой дом, Эрика. Я могу покинуть его десятками способов, не возбудив подозрений. Если я делаю вид, будто немощно лежу пластом, значит, мне это было нужно. Всё ясно. Сжимаю губы в тонкую линию, отмечая каким-то торжеством и смехом в свете со тёмный взгляд Багратова. Выходит, я зря дежурила возле циклопа, совершенно зря. Кивает фективный муж, словно угадал мои мысли. Хватит раскармливать циклопа выпечкой. И зачем тебе это? Я злюсь, я ничего не могу с этим поделать. Я же по-настоящему переживала и испытывала чувство вины, что Багратов пострадал сильно именно из-за меня. Ты всё это время играл в прятки. Только не бери на свой счёт, Эрик. Ухмыляется Багратов, открывая передо мной дверь дома. Мой мир не крутится только вокруг твоей задницы, будь она хоть трежды аппетитной и умеющей собирать на себя неприятности. Я заорделась от его слов, но Багратов тут же снова спускает меня с небесной земли. По завтракаем вместе, жду тебя в столовой через 10 минут. Разумеется, я выполняю приказ Багратова и, приведя себя в порядок, отправляюсь на совместный завтрак, но мне сложно находиться рядом с этим мужчиной, не злясь на его выходки и прохладное отношение ко мне. Я досадую на него из-за недоверия. Если бы я могла изменить хоть что-то из прошлого, я бы это сделала не раздумывая, но это увы невозможно. Не думая о прошлом, его не изменить, лучше сосредоточиться на настоящем. Мысленно встряхиваю себя, изредка поглядывая на Богратова. Завтрак проходит мучительно медленно. Тишина в столовой нарушается лишь стуком столовых приборов. Богратов поглощает свой завтрак и читает новостную сводку с экрана дорогущего смартфона. В воздухе висит напряжение, но фективный муж мастерски делает вид, что не замечает его. Он спокойно уплетает завтрак, тогда как я едва притронулась к еде. Глядя на Дамира выздоровевшего и полного сил, я испытываю одновременную радость и досаду. Больше всего злюсь на себя, потому что мне кажется, что сейчас мы с Богратовым гораздо более чужие друг другу, чем во время первой встречи. Я всё испортила своими руками. Эта мысль не даёт покоя. крутится постоянно в моей голове, съедает меня изнутри. Тебе нужно съесть что-то помимо кусочка тоста, ты сильно похудела, вдруг замечает Багратов, когда я поднимаюсь из-за стола. Я с каким-то удивлением понимаю, что он прав. В последние 2 недели у меня почти не было аппетита. Я ела мало и почти не чувствовала вкуса еды. Виной тому переживания за жизнь Багратова и пасморные мысли о нашем будущем. Я думала, что фиктивному мужу плевать на моё состояние. На то, что Дамир заметил, сколько я съела, хотя и двали взгляды в мою сторону хотя бы раз, поражает до глубины души. "Я не голодна", спокойно отвечаю, вытирая салфеткой губы. Уверена, что это не так, того сколько-то съела и воробью не хватит, чтобы наелся. Богратов откладывает телефон на стол экраном вниз. Он снова гипнотизирует меня своим взглядом, создавая настолько прочную зрительную связь, что воздух напитывается его тёмной энергетикой. Всять Помедлив всего секунду, я выполняю его приказ. Доволен, думаю, в самом начале нашего эффективного брака я бы вообще не ответила ничего и даже прирекаться не стала, но сейчас мне хочется проверить, как далеко может зайти Богратов в желании контролировать каждый мой шаг. Сердце бьётся в предельном ритме от собственной смелости. Не вынуждай меня напоминать о твоей роли и месте в этом доме. Прохладно, почти по слогам произносит Богратов. Медленно скользила взглядом по фигуре, словно раздевая. Мне не нравится, что за 2 недели ты так сильно похудела. Купленное к свадьбе платье теперь будет болтаться на тебе. У тебя неделя, чтобы исправить это недоразумение. Свадьба уже через неделю, свёвшим голосом интересуюсь я. Да, и будь добра, постарайся соответствовать высокому рангу моей невесты и жены. После этих слов Багратов поднимается и вытягивается вверх сильным телом. Его чёрная футболка задирается, оголяя накачанный живот. При взгляде на его смуглую кожу, к тому же позолочённую солнцем, у меня внезапно пересыхает во рту. Мысленно я проклинаю Богратова за то, что он так чертовски привлекателен, и моё глупое тело начинает отзываться на близость этого мужчины. Так больше продолжаться не может. Должны же быть у Богратова какие-то недостатки, помимо того, что он вынудил меня пойти на брак с ним.